Глава 21. Столько народа в квартире семейства Рунги я еще не видел. Как она только вместила такую ораву. Повсюду висели бумажные гирлянды и ленты серпантина. Елка сверкала огнями, звучала музыка. И не какая-нибудь эстрада, а классика. Дверь мне открыла Маша Вершкова, модельер-конструктор швейной фабрики, одна из тех, кто помогал нам создавать костюмы для фильма. Увидев меня, она обрадовалась. Я тоже. Выглядела эта девушка умопомрачительно. Пришлось напомнить себе, что у меня есть Илга. В первый, но не в последний раз за этот вечер. «С Новым годом!» — сказал я Маше. «И вас тоже!» — смущенно пробормотала она. «Разве мы все еще не на «ты»?» — спросил я. «Мне кажется, что нет». Совсем уж зарделась она. «Тогда давай перейдем?» «Давай». В этот момент в прихожей появился хозяин квартиры. Мы его ждем, а он здесь с прекрасной девушкой беседует, воскликнул Карл. Маша, чтобы скрыть смущение, юркнула на кухню. Я вручил рунги свои скромные подношения и принялся раздеваться и разуваться. Хозяин вручил мне гостевые тапочки, и я пошлепал за ним в гостиную, откуда доносились веселые голоса. Здесь была почти вся съемочная группа. Алька, Толик, сестра и брат Красильниковы. Наши художники, они же декораторы. Верочка из 8А, Фархат из 9 В и Леша из 10Б, а также Алевтина и Кира, Машины подруги и сотрудницы. И это, как оказалось, еще не все. Не успел я толком обменяться рукопожатиями, как в комнате появилась Лилия Красавина и Серега Зимин Наверное, пацаны привели. Он в последнее время совсем замкнулся в себе. Его то и дело таскали к следователю, правда, не в уголовку, а к директору школы. По такому случаю Пал Палыч уступал им в свой кабинет. О чем мой ученик разговаривал со следаком, я и не знал. Да и никто не знал. Тайна следствия. Однако мне не нравились эти долгие беседы, на которые пацана срывали с уроков. Если речь идет лишь о том, что Серега залез в аптеку за лекарствами для больной матери... О чем они тогда так долго толкуют? Чуял я, что дело оказалось нешуточным, и обросло новыми подробностями. Самое обидное, что я расспросить нельзя. Попробовать разве через витька? Завтра же спрошу у него, можно ли выяснить, в чем там дело. Нельзя парню жизнь поломать. Он, конечно, тот еще оторваш, но из таких правильные мужики вырастают, а из тихонь сволочи. Я кивнул Красавиной, и она мне улыбнулась, что меня обнадежило. «Так, товарищи», — объявил Карл. «Теперь, когда все собрались, объявляю программу вечера. Сначала, как водится новогоднее застолье. Потом творческие развлечения по принципу «каждый желающий покажет то, во что горазд. «После потанцуем». «И всегда приветствуется роскошь. А именно, роскошь человеческого общения». Народ одобрительно загудел, приветствуя эту немудрящую программу. Стол, что стоял в центре гостиной, был раздвинут, накрыт красивой скатертью и уставлен блюдами. Были здесь и знаменитые рентгеновские явства из немецкой кухни. Запеканка картофель-гратен, квашеная капуста Зайер краут и сосиски вюрстхен. Но были и обыкновенные русские пельмени, пирог с капустой, оливье и селедка под шубой. Из напитков коньяк и водочка для мужчин, вино для дам и лимонад для подрастающего поколения. Мне и самому признаться не слишком хотелось спиртного, но нельзя было не поддержать хозяина. Пришлось все-таки опрокинуть рюмку-другую. Благо закуска была столь сытной, что выпивка скорее будоражила кровь, нежели туманила мозги. Была произнесена масса различных тостов, в том числе и от наших актеров. Много шутили и рассказывали анекдоты из тех, которые можно рассказывать при дамах и детях. Понятно, что и те, и другие сами знали множество анекдотов, не предназначенных для женских и детских ушей, но, тем не менее, приличия были соблюдены. Ко второму пункту программы перешли, не отходя от стола. Каждый, кто не стеснялся, стремился продемонстрировать свой талант. Вадик Красильников прочитал монолог Чацкого. Я не знаток театрального искусства, но мне понравилось, как этот паренек перевоплощается в молодого русского аристократа начала XIX века. Его коллега Алька Абрикосов прочитал большой фрагмент из гайдаровской «Сказки о военной тайне Мальчишек и «Мальчишеке-бальчиши» и его твердом слове, разыграв он в лицах. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин!»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 «Я жизнь круто прожил, и пожить за меня хорошо, видно, тебе, мальчиш, придется». Читал Абрикосов с душой. Я посматривал на присутствующих с гордостью. Все-таки мой воспитанник. Потом пришел черед блеснуть способностями взрослым. Карл принес гитару и протянул ее мне. Честно говоря, я уже и забыл о том, что благодаря заложенным в рефлексы Шурика Данилова навыкам я умею играть на гитаре. Ломаться я не стал, но сразу предупредил, что сыграю, если все остальные споют. Желающих спеть оказалось достаточно. Я вспоминал мелодии советских хитов, и компания, независимо от пола и возраста, подхватывала. Потом Гретхен спела балладу Генриха Гейна, а ее муж рассказал байку о том, как его предок встретил в горах Баварии горного короля. Девушки захотели танцевать, и в квартире рунги зазвучали мелодии и ритмы современной эстрады. Танцевали в прихожей и коридоре. Я, как всегда, оказался на расхват. Но не мог же я отказать прекрасным швеям, руководительнице театрального кружка и инспектору детской комнаты милиции. К 11 часам танцы пришлось прекратить, ибо хозяева квартиры с уважением относились к своим соседям. К 12 настала пора отправлять по домам детскую часть компании. Причем мы с Карлом вызвались проводить своих учеников. К нам присоединилась Лиля и Женя. Остальные девушки остались помогать хозяйке убирать со стола и мыть посуду. На улице стоял январский мороз, который щипал щеки и кончик носа, но все равно было весело. Мы валили всей гурьбой по пустынной улице, порываясь играть в снежки, но легкий сухой снег плохо лепился. Потом развели ребят по домам. Благо все жили в нашем же приречном районе. Брат и сестра Красильниковы тоже распрощались с нами у двери своего подъезда. Так что назад мы возвращались уже втроём. По неволе речь зашла о судьбе Сереги Зимина. Меня так и подмывало спросить у старшего лейтенанта Красавины, почему его дело затягивается. Но я решил не толкать инспектора по делам несовершеннолетних на должностное преступление. И все же кое-что она рассказала, причем по собственному почину. «Вскрылись новые обстоятельства», — сказал Сережу ну вину они, я надеюсь, не отягощают, но следствие покуда продолжается». «Надо полагать, что в деле оказались замешаны взрослые», — хмыкнул я. «Прикрылись пацаном и думали, что все будет шито-крыто». «Подробности, я думаю, мы узнаем на суде», — дипломатично отозвалась Алили. «Главное, чтобы Серёгу под суд не отдали, а на взрослых подонков мне плевать». «Да, я тоже так думаю», — поддержал меня Рунги. «А я, думаете, нет?» — обиженно проговорила Красавина. «Я за то, чтобы ни один из них не оказывался на скамье подсудимых. Да вот только не всегда удается ребят удержать от этого. У вас есть идеи, товарищи-педагоги?» «Кроме того, чтобы вовлекать их в общественно полезные творческие дела, других идей нет», — пробормотал Рунги. «К сожалению, детей воспитываем не только мы, но и родители» которые зачастую ведут себя в этом смысле крайне безответственно. А главная улица, напомнил я. Да, подхватила Лили. Я еще почему против того, чтобы ребятам выносить приговоры, предусматривающие срок заключения? Да потому что это с нашей взрослой точки зрения они виноваты. А для сверстников, а тем более младших, эти маленькие языки герои. Они возвращаются, овеянные ореолами мучеников, напичканные по уши блатной романтикой. «Думаете, ребята, отсидевшие в колонии или специнтернате, рассказывают своим друзьям о том, что они там на самом деле пережили? Как бы не так, сплошные мы подошли из-за угла». «Самое смешное», — снова заговорил я, что из хулигана может вырасти не только бандит, но и вполне приличный гражданин. Во времена Макаренко в стране были миллионы беспризорных, из которых потом выросли летчики, полярники, ученые, военные. В 41-м именно они стали на защиту Родины. А ведь среди этих перевоспитавшихся наверняка были и карманники, и форточники, и прочие фулиганы. Тут еще вот какой важный момент, добавил препод немецкого. Какого человека мы хотим воспитать? Я полагаю, что разного. Стране нужны и защитники, и ученые, и рабочие, и художники, и врачи, и бухгалтеры. По сути, стране нужен сознательный гражданин. Проблема в том, как сохранить все лучшее, что заложено в наших подопечных, приглушив недостатки. Вернее, сделав так, чтобы недостатки не стали главными чертами характера. Чертовски приятно было участвовать в таких разговорах после всех этих уголовно-шпионских игр. Будь моя воля, я бы навсегда остался в этом, по-своему уютном мерке, с проблемами пусть и сложными, но все таки по-человечески понятными, без всяких там «Стой, стрелять буду!» Никогда не хотел служить в органах, а службы в армии мне и так хватило выше крыши. Нет уж, лучше я останусь учителем. В этой профессии результат определяется отметками в дневниках и классных журналах, а не в протоколах заседания суда. Помочь органам? Помогу. Это, в конце концов, долг каждого лояльного гражданина, но и баста. Мы вернулись в квартиру Рунги. Спать никому не хотелось. Карл предложил посмотреть видовые фильмы, которые он снимал не только в Литейске и его окрестностях, но и в других частях страны. Мастерство этого кинолюбителя действительно удивляло. Он мог зафиксировать на 16 миллиметровой пленке восход в горах или морской закат, осенний листопад или летнюю грозу, стеклянистый глянец черноморской волны или нежный румянец на щеках юной девушки, которая ждет кого-то у входа в городской парк. Даже удивительно, что он пошел в учителя, когда мог стать известным кинооператором. После полуночи решили расходиться. Я оставил друга его жене, а сам пошел провожать девушек на этот раз не пешком. Вернее, не совсем пешком. Когда мы вышли на улицу, я увидел зеленый огонек проезжающего такси и поднял руку. Замысел был прост: посадить трех швеев в машину дать червонец водили, чтобы тот развез оливтину, Киру и Машу по домам, а самому проводить лилю. Однако вышла небольшая заминка. Вершкова категорически отказалась ехать с подругами, сказав, что ее укачает в машине. Отпустить ее одну возвращаться пешком поздно ночью я не мог. Хорошо, что старший лейтенант Красавина, как и положено сотруднику милиции, быстро разобралась в ситуации и сказала, что с удовольствием прокатится. Шви обнялись с остающейся подружкой, забрались вместе с милиционершей в салон и укатили, оставив меня с Машей, которая почти не скрывала победную улыбку. Я уже догадался, что дело не в укачивании. Прелестная швея, которая почти весь вечер не сводила с меня глаз, намеренно осталась со мною. «Ну что ж, веди меня, Маша Вершкова», — пробормотал я. Она не слишком церемонясь, взяла меня под руку и повернула в противоположном уехавшему такси направлении. Некоторое время мы шли молча. Охмурять ее, пусть и с высшим образованием, я не собирался, а болтать попусту не люблю. Молчание нарушила сама Маша. «Саша, ты же у нас недавно в городе?» — спросила она, видимо, для затравки разговора. «Ну да», — буркнул я. «После института направлен по распределению». «А я живу здесь с рождения и мало где была». Но ничего, какие твои годы, наездишься еще?» «Я тоже так думаю», — сказала Маша. С завтрашнего дня у меня отпуск, и решила съездить в столицу нашей родины. Я чуть было не ляпнул, я тоже, но прикусил язык. И еще подумает, что набиваюсь в попутчице. А Вершкова тем временем продолжала. В нашем месткоме мне хотели путевку дать в санаторий, но что я там буду делать зимой? На лыжах кататься? Ну, я и так всю зиму катаюсь, а вот в Москве никогда не была. А ты? Я бывал, не соврал я. Летом на Олимпийских играх выступал. «Ух ты!» — восхитилась Маша. «В самой-самой Олимпиаде?» «Ну, не совсем. В рамках студенческих соревнований». «Все равно здорово. Значит, ты и в Олимпийской деревне бывал, и в Лужниках?» «Приходилось». «А где еще? На ВДНХ?» «В Третьяковской галерее?» «В Пушкинском музее?» — принялась перечислять она. «А на Красной площади?» «Ленина в мавзолее видел?» Сашок, может быть, и видел, а вот мне не приходилось. В мавзолее не был. Жаль. Вздохнула моя болтливая собеседница. А я вот обязательно схожу. Правильно, одобрил я. Столько всего хочется увидеть, всюду попасть. В театр на Таганке, например. Жалко, что Высоцкий умер. В этом я с ней был полностью согласен. Но все равно там же еще Золотухин, Смехов, Шаповалов играют. После короткой скорбной паузы вновь воодушевилась моя собеседница. «Демидова. Обожаю Аллу Демидову. А ты?» «Хорошая актриса», — пробормотал я, хотя слабо представлял, о ком речь. Я уже начал от нее уставать. Кто же знал, что она такая болтушка. Тогда на швейной фабрике выглядела весьма деловитой. Настоящий современный дизайнер одежды. «Стоп!» «Швейная фабрика». Курбатов говорил, что там находится подпольный цех по пошиву контрафактной одежды. Неужто модельер-конструктор Вершкова ничего об этом не знает? Быть такого не может. Ведь кто-то должен копировать забугорные бренды. Тут без такого специалиста, какой является моя болтливая спутница, не обойтись. Интересное кино. Конечно, о таких вещах прямо не спросишь. Да и криво тоже. Здесь нужно действовать по-другому. Получать информацию иными методами. В Москву, говоришь? Решила смотаться в отпуск или все-таки в закамуфлированную под отпуск командировку? Лужники, ВДНХ, Таганка. А жить-то красно-девица в столице нашей родины где будешь? На вокзалах ночевать? Очень интересно это проверить, даже если мои подозрения окажутся пустышкой. А «Знаешь, Маша», — сказал я, — останавливаясь и пристально глядя ей в глаза, — Мы как раз стояли под уличным фонарем, так что я отчетливо видел каждую чешуйку иния на ее ресницах. «Я ведь тоже в Москву еду через пару дней». Мне очень нужно было увидеть выражение ее глаз. Третьяковская, Пушкинская, Таганка, Мавзолей. Глаза ее высияли. «Правда?» — спросила она почти шепотом. «Может, поедем вместе?» Либо мои подозрения впрямь беспочвены, Либо она не видит в моем сопровождении ничего опасного для своего дела. Да и почему она должна видеть во мне помеху? Красивый парень, физрук, каратист. Рядом с ней я буду смотреться естественно. А если она захочет, к примеру, заскочить куда-то по делам своей фабрики, так что тут такого? Каждый советский человек должен прежде всего болеть за дело, которое ему поручено партией и правительством. «Ну, конечно же, поедем», — заявил я, как можно более мило улыбаясь.